ХАРАКТЕР ПЕРЕПИСКИ Такова политическая программа царя Ивана. Столь резко и своеобразно выраженная идеи самодержавной власти, однако не развивается у него в определенный разработанный политический порядок. Из нее не извлекаются практические последствия. Царь нигде не говорит, согласен ли его политический идеал с существующим государственным устройством или требует нового, Может ли, например, его самодержавная власть действовать об руку с наличным боярством, только изменив его политические нравы и привычки, или должна создать совсем иные орудия управления? Можно только почувствовать, что царь тяготится своим боярством. Но против самодержавия, как его тогда понимали в Москве, самодержавия, идущего от святого Владимира, не восставало прямо и боярство. Бояре признавали самодержавную власть московского государя, как ее создала история. Они только настаивали на необходимости и пользе участия в управлении другой политической силы, созданной той же историей, боярства, и даже призывали в помощь обеим этим силам третью, земское представительство. Несправедливо было со стороны царя обвинять бояры в самоволии и попа Невежи Сильвестра, и собаки Адашева. Иван мог пенять за это только на самого себя, потому что сам дал неподобающую власть этим людям к боярству и не принадлежавшим, сделал их временщиками. Из-за чего же шел спор? Обе стороны отстаивали существующие. Чувствуется, что они как будто не вполне понимали друг друга, что какое-то недоразумение разделяло обоих спорщиков. Это недоразумение заключалось в том, что в их переписке столкнулись не два политических образа мысли, а два политических настроения. Они не столько полемизируют друг с другом, сколько исповедуются один другому. Курбский так прямо и назвал царское послание Исповедью, насмешливо заметив, что, не будучи при пресвитером, не считает себя достойным и краем ухо послушать царской исповеди. Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» — спрашивает князь Курбский. «Нет», — отвечает ему царь Иван, — «русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и не невельможек. В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки. Но, плохо понимая один другого и свое настоящее положение, оба противника доспорились до предвидения будущего, до пророчества и предсказали друг другу обоюдную гибель. В послании 1579 года, напомнив царю гибель Саула с его царским домом, Курбский продолжает «Не губи себя и дому твоего» облитые кровью христианской исчезнут вскоре совсем дому курпский представлял свою родовитую братью каким-то избранным племенем на котором пощиит особое благословение и колол глаза царю затруднением какое он сам себе создал перебив и разогнав сильных во Израиле, богоданных воевод своих и оставшись с худородными воеводишками, которые пугаются не только появления неприятеля, но и шелеста листьев, колеблемых ветром. На эти попреки царь ответил исторической угрозой. Когда бы вы были чада Авраамовы, то и дела творили бы Авраамовы, но может Бог и из камней воздвигнуть чад Аврааму? Эти слова написаны были в 1564 году, в то самое время, когда царь задумывал смелое дело подготовку нового правящего класса, который должен был прийти на смену ненавистному боярству.